Глава вторая. Охотник. Артему в голову опять полезла всякая дрянь. Черная. Проклятые нелюди в его дежурство попадались только один раз, но испугался он тогда здорово. Да и как не испугаться? Вот сидишь ты в дозоре, грешься у костра. И вдруг слышишь, из туннеля откуда-то из глубины раздается мерный глухой стук, сначала в отдалении, тихо, а потом все ближе и громче. И вдруг рвет слух страшный кладбищенский вой, совсем уже невдалеке. Переполох. Все вскакивают, мешки с песком, ящики, на которых сидели, наваливают заграждение, Наскоро, чтобы было где укрыться, и старший изо всех сил кричит, нежели о связок. Тревога! Со станции спешит на подмогу резерв, на трехсотом метре расчехляют пулемет. А здесь, где придется принять на себя основной удар, люди бросаются на земь, за мешки, наводят на жерло туннеля автоматы, целятся. Наконец, дождавшись, пока упыри подойдут совсем близко, зажигают прожектор. И в его луче становятся видны странные, бредовые силуэты. Ноги с черной лоснящейся кожей, с огромными глазами провала ртов. Мерно шагающие вперед на укрепление, на людей, на смерть в полный рост, не сгибаясь, все ближе и ближе. Три, пять, восемь тварей. И самый первый вдруг задирает голову и спускает за упокойный вой. Дрожь по коже. Хочется вскочить и бежать, бросить автомат, бросить товарищей, все к чертям бросить и бежать. Прожектор направлен в морды кошмарных созданий, чтобы ярким светом хлестнуть их по зрачкам, но видно, что они даже не хмурятся. Не прикрываются руками, а широко открытыми глазами смотрят на прожектор и размеренно продолжают идти вперед, вперед. «Да и есть ли у них зрачки?» И тут, наконец, подбегают с трехсотого с пулеметом, залегают рядом, летят команды, все готово. Гремит долгожданный огонь! Разом начинают стучать несколько автоматов. Громыхает пулемет. Но черные не останавливаются, не пригибаются, они в полный рост, не сбивая шага, так мерно и спокойно шагают вперед. В свете прожектора видно, как пули терзают лоснящиеся тела, как толкают их назад, они падают, но тут же поднимаются, выпрямляются и идут дальше. И снова. Хрипло на этот раз, потому что горло уже пробито, раздается жуткий вой. Пройдет еще несколько минут, пока стальной шквал сломит наконец это нечеловеческое бессмысленное упорство. И потом, когда все упыри уже будут валяться, бездыханные и недвижимые, издалека, метров с пяти, их еще будут достреливать контрольными в голову. И даже когда все будет кончено, когда трупы уже скинут в шахту, перед глазами еще долго будет стоять та самая жуткая картина как впиваются в черные тела пули и сжет широко открытые глаза прожектор, но они все так же размеренно идут вперед. Артема передернуло при этой мысли. Да уж, лучше про них не болтать, подумал он. Так, на всякий случай. Эй, Андреевич! Собирайтесь, мы идем уже! Закричали им с юга, из темноты. Ваша смена кончилась! Люди у костра зашевелились, сбрасывая оцепенение, вставая, подтягиваясь, надевая рюкзаки и оружие, Причем Андрей захватил с собой и подобранного щенка. Петр Андреевич и Артем возвращались на станцию, а Андрей со своими людьми к себе на трехсотый, их дежурство еще не было завершено. Подошли сменщики, обменялись рукопожатиями, выяснили, не было ли чего странного, особенного, пожелали отдохнуть как следует и уселись поближе к огню, продолжая свой разговор, начатый раньше. Когда все двинулись по тоннелю на юг к станции, Петр Андреевич горячо о чем-то заговорил с Андреем, видно, Вернувшись к одному из их вечных споров, а бритый здоровяк, расспрашивавший про рацион черных, отстал от них, поравнявшись с Артемом, и пристроился так, чтобы идти с ним в ногу. Так ты что же, сухого знаешь? Спросил он Артема глухим низким голосом, не глядя ему в глаза. Дядя Сашу? Ну да. Он мой отчим, я и живу с ним вместе, ответил честно Артем. Надо же, отчим. Ничего не знаю такого пробормотал Бритый. «А вас как зовут?» Решился Артем, рассудив, что если человек расспрашивает про родственника, то это дает и ему право задать встречный вопрос. «Меня зовут?» Удивленно переспросил Бритый. «А тебе зачем?» «Ну, я передам дядя Саше, Сухому, что вы про него спрашивали». «Ах, вот для чего!» «Хантер!» «Скажи, Хантер интересовался!» «Охотник!» «Привет ему!» Хантер! Это ведь не имя, это что, фамилия ваша? Или прозвище? допытывался Артем. Фамилия? Хм. Хантер усмехнулся. А что, вполне? Нет, парень, это не фамилия. Это как тебе сказать? Профессия? А твое имя как? Артем. Вот и хорошо. Будем знакомы. Мы наше знакомство, наверное, еще продолжим и довольно скоро. Будь здоров! Подмигнув Артему на прощание, он остался на трехсотом метре вместе с Андреем. Идти было совсем немного, и издалека уже слышался оживленный шум станции. Петр Андреевич, шагавший рядом с Артемом, спросил у него озабоченно. «Слушай, Артем, а что это за мужик вообще? Что там тебе говорил?» «Странный какой-то. Про дядь Саш спрашивал. Знакомый его, что ли?» «А вы не знаете его?» «Да вроде не знаю. Но он только на пару дней к нам на станцию, по каким-то делам...» Кажется, Андрей с ним вроде бы как знаком. Вот он и набросился с ним в дозор. Черт знает, зачем ему это понадобилось. Какая-то у него физиономия знакомая. Да, такую внешность забыть нелегко, наверное, предположил Артем. Вот-вот, где же я его видел? Как его зовут, не знаешь? Поинтересовался Петр Андреевич. Хантер. Так и сказал, Хантер. Попробуй пойми, что это такое. Хантер. Не русская какая-то фамилия. – нахмурился Петр Андреевич. Вдали уже показалось красное зарево. На ВДНХ, как и на большинстве станций, обычное освещение не действовало. И вот уже третий десяток лет люди жили в багровом аварийном свете. Только в личных апартаментах, палатках, комнатах изредка светились нормальные электролампочки. И только несколько самых богатых станций метро были озарены светом настоящих ртутных ламп. О них слагались легенды, И провинциалы с крайних, забытых богом полустанков, бывало годами лилели мечту добраться туда и посмотреть на это чудо. На выходе из туннеля они сдали в караулку оружие, расписались, и Петр Андреевич, пожимая Артему на прощание руку, сказал: Дай-ка на боковую, я сам еле на ногах держусь, а ты, наверное, вообще стоя спишь. И сухому пламенный привет! Пусть в гости заходят! Артем попрощался и, чувствуя, как навалилась вдруг усталость, побрел к себе на квартиру. На ВДНХ жило человек 200. Кто-то в служебных помещениях, но большая часть в палатках на платформе. Палатки были армейские, уже старые, потрепанные, но сработанные качественно. Ни ветра, ни дождя им знавать тут, под землей, не приходилось, и ремонтировали их часто, так что жить в них можно было вполне. Тепла они не пропускали, света тоже, даже звук задерживали. А что еще требуется от жилья? Палатки жались к стенам и стояли по обе стороны от них, и у путей, и в центральном зале. Платформа была превращена в некое подобие улицы. Посередине был оставлен довольно широкий проход. Некоторые из палаток, большие для крупных семейств, занимали пространство в арках. Но обязательно несколько арок было свободно для прохода, с обоих краев зала и в его центре. Снизу под полом платформы имелись и другие помещения, но потолок там был невысокий, и для жизни они не годились. На ВДНХ их приспособили под продовольственные склады. Два северных туннеля через несколько десятков метров за станцией соединялись к коротким межлинейникам, когда-то построенным для того, чтобы поезда могли разворачиваться и ехать обратно. Теперь один из этих двух туннелей доходил как раз до бокового съезда в межлинейник, а дальше был завален. Другой уводил на север к ботаническому саду и чуть ли не к мытищам. Его оставляли как отходной путь на крайний случай, и как раз в нем-то Артем нес дежурство. Остававшийся кусок второго и соединительный перегон между двумя туннелями были отведены под грибные станции. Пути там были разобраны, грунт разрыхлен и удобрен. Туда свозили отходы из выгребных ям и белели повсюду аккуратными рядами грибные шляпки. Также был обвален и один из двух южных туннелей на 300 метре, и там, в самом конце, подальше от человеческого жилья, были курятники и загоны для свиней. Дом Артема стоял на главной улице. Здесь, в одной из небольших палаток, он жил вместе с отчимом. Отчим его был важным человеком, связанным с администрацией, отвечал за контакты с другими станциями, так что больше никого к ним в палатку не селили, она им досталась персональная, по высшему разряду. Довольно часто отчим исчезал на 2-3 недели никогда Артема с собой не брал, отговариваясь тем, что приходится заниматься слишком опасными делами и что он не хочет подвергать Артему риску. Возвращался он из своих походов похудевшим, заросшим, иногда раненым. И всегда первый вечер сидел с Артемом, рассказывая ему такие вещи, в которые трудно было поверить даже привычному к невероятным историям обитателю этого гротескного мирка. Артема, конечно, тянуло путешествовать. Но в метро просто так слоняться было слишком опасно. Патрули независимых станций были очень подозрительны. С оружием не пропускали, а без оружия уйти в туннели – верная смерть. Так что с тех пор, как они с отчимом пришли с Савеловской, в дальних походах Артему бывать не приходилось. Он отправлялся иногда по делам на Алексеевскую. Не один, конечно, ходил с группами. Добирались они даже до Рижской. И еще числилось за ним одно путешествие, о котором он и рассказать-то никому не мог. Хотя так хотелось. Произошло это давным-давно, когда на Ботаническом саду еще и не пахло никакими черными, а была это просто заброшенная темная станция, и патрули с ВДНХ стояли намного севернее. А сам Артем был еще совсем пацаном. Тогда они с приятелями рискнули, в пересменок пробрались через крайний кордон с фонарями и украденную чьих-то родителей двустволкой, и долго ползали по ботаническому саду. Жутко было, но и интересно. Повсюду в свете фонариков виднелись остатки человеческого жилья. Угли, обгоревшие книги, сломанные игрушки, разорванная одежда. Шмыгали крысы, и временами из северного туннеля раздавались странные урчащие звуки. И кто-то из Артемовых друзей, он уже не помнил, кто именно, но, наверное, Женька, самый живой и любопытный из троих, предложил «А что, если попробовать убрать заграждение и пробраться наверх, по эскалатору? Просто посмотреть, как там, что там?» Артем сразу сказал тогда, что он против. Слишком свежи в его памяти были недавние рассказы отчиму о людях, побывавших на поверхности о том, как они после этого долго болеют, и какие ужасы иногда приходится видеть там наверху. Но его тут же начали убеждать, что это редкий шанс. Когда еще удастся вот так, без взрослых, попасть на настоящую заброшенную станцию, а тут еще можно и подняться наверх и посмотреть. Своими глазами посмотреть, как это, когда над головой ничего нет. отчаявшись убедить его по-хорошему, объявили, что если он такой трус, то пускай сидит тут внизу и ждет, пока не вернутся. Оставаться одному на заброшенной станции и при этом подмочить свою репутацию в глазах двух лучших друзей показалось Артему совершенно невыносимым, и он, скрепя сердце, согласился. На удивление, механизм, приводящий в движение заграждение, отрезающее платформу от эскалатора, работал. И именно Артему удалось запустить его после получаса отчаянных попыток. Ржавая железная стена с дьявольским скрежетом подалась в сторону, и перед их взором предстал короткий ряд ступенью, водящего вверх эскалатора. Некоторые обвалились, и через зияющие провалы в свете фонарей были видны исполинские шестерни, навечно остановившиеся года назад, изъеденные ржавчиной, поросшие чем-то бурым, еле заметно шевелящимся. Нелегко им было заставить себя подняться. Несколько раз ступени, на которые они наступали, со скрипом подавались и уходили вниз, и они перелезали через провал, цепляясь за остово светильников. Путь наверх был недолг, но первоначальная решимость испарилась после первой же провалившейся ступени, и чтобы взбодриться, они воображали себе настоящими сталкерами. Сталкерами. Слово это странное и чужое для русского языка вполне в нем прижилось. Раньше так называли и людей, которых бедность толкала на то, чтобы пробираться на покинутые военные полигоны, Разбирать неразорвавшиеся снаряды и бомбы, издавать латунные гильзы приемщикам цветных металлов. И чудаков, мирное время ползавших по канализации, да мало ли кого еще. Но было у всех этих значений нечто общее, всегда это была крайне опасная профессия, всегда столкновение с неизведанным, непонятным, загадочным, зловещим, необъяснимым. Кто знает, что происходило на покинутых полигонах, где... Исковерканная тысячами взрывов, перепаханная траншеями и изрытая катакомбами радиоактивная земля давала чудовищные всходы. И только догадываться можно было, что могло поселиться в канализации мегаполиса после того, как строители закрывали за собой люки, чтобы навсегда уйти из мрачных, тесных и зловонных коридоров. В метро сталкерами называли тех редких смельчаков, которые отваживались показаться на поверхности. В защитных костюмах, противогазах с затемненными стеклами, вооруженные до зубов, эти люди поднимались наверх за необходимыми для всех предметами – боеприпасами, аппаратурой, запчастями, топливом. Людей, которые отваживались, на это были сотни. Тех, кто при этом умел вернуться назад живым – единицы. И были такие люди на вес золота. Они ценились еще больше, чем бывшие работники метрополитена. Самые разнообразные опасности ожидали там, наверху дерзнувших подняться, от радиации до жутких искореженных ею созданий. На поверхности тоже была жизнь, но это уже не была жизнь в привычном человеческом понимании. Каждый сталкер становился человеком-легендой, полубогом, на которого восторженно смотрели все, от мала до велика. Когда дети рождаются в мире, в котором некуда и незачем больше плыть и лететь, а слова «летчик» и «моряк» тускнеют и постепенно теряют свой смысл, они хотят стать сталкерами. Уходить облаченными в сверкающие доспехи, провожаемыми сотнями полных обожания и благоговения взглядов наверх к богам, сражаться с чудовищами и, возвращаясь сюда под землю, нести людям топливо, боеприпасы, свет и огонь, нести жизнь. Сталкером хотели стать и Артем, и его друг Женька, и Виталик Заноза. И, заставляя себя ползти вверх по устрашающе скрипящему эскалатору с обваливающимися ступенями, они представляли себя в защитных костюмах с дозиметрами, со здоровенными ручными пулеметами на перевес, как и положено настоящим сталкером. Но не было у них ни дозиметров, ни защиты, а вместо грозных армейских пулеметов только древняя двустволка, которому ж и не стреляла вовсе. Довольно скоро подъем закончился, они оказались почти на поверхности. К счастью, была ночь, иначе ослепнуть бы им неминуемо. Глаза, привыкшие за долгие годы жизни под землей к темноте, к багровому свету костров и аварийных ламп, не выдержали бы такой нагрузки. Ослепшие и беспомощные, они уже вряд ли вернулись бы домой. Вестибюль ботанического сада был почти разрушен. Половина крыши обвалилась, и сквозь нее видно было уже очистившееся от облаков радиоактивной пыли темно-синее летнее небо, усеянное мириадами звезд. Но что такое звездное небо для ребенка, который не способен представить себе даже, что над головой может не быть потолка? Когда ты поднимаешь взгляд, и он не упирается в бетонные перекрытия и прогнившие переплетения проводов и труб, а теряется в темно-синей бездне, развершившейся вдруг над твоей головой. Что это за ощущение? А звезды? Разве может человек, никогда не видевший звезд, представить себе, что такое бесконечность, когда, наверное, само понятие бесконечности появилось некогда у людей, вдохновленных ночным небосводом. Миллионы сияющих огней, серебряные гвозди, вбитые в купол синего бархата. Мальчишки стояли 3, 5, 10 минут не в силах вымолвить ни слова. Они так и не сдвинулись бы с места, и к утру наверняка сварились бы заживо, если бы совсем близко не раздался страшный, леднящий душу вой. Опомнившись, они стремглав кинулись назад, к эскалатору, и понеслись вниз, что было духу, совсем позабыв об осторожности, и несколько раз, чуть не сорвавшись вниз, на зубья шестерней. Поддерживая и вытаскивая друг друга, они одолели обратный путь в считанные секунды. Скатившись кубарем по последним десяти ступеням, потеряв по пути двустволку, они тут же бросились к пульту управления барьером. Но, о дьявол, ржавую железяку заклинила, и она не желала возвращаться на свое место. Перепуганные до полусмерти тем, что их будут преследовать монстры с поверхности, они помчались к своим, к северному кордону. Но понимая, что они, наверное, сделали что-то очень плохое, оставив гермоворота отваренными, возможно, открыли мутантам путь вниз в метро к людям, они успели договориться держать язык за зубами и никому из взрослых не говорить, где они были. На кордоне они сказали, что ходили в боковой туннель охотиться на крыс, но потеряли ружье, испугались и вернулись. Артему, конечно, влетело тогда от то, чему по первое число. Мягкое место долго еще соднило после офицерского ремня, но Артем держался как пленный партизан и не выболтал военной тайны. И товарищи его молчали. Им поверили. Но вот теперь, вспоминая эту историю, Артем все чаще и чаще задумывался, не связано ли это путешествие, а главное, открытый ими барьер с той нечистью, которая штурмовала их кордоны последние несколько лет. Здороваясь по пути со встречными, останавливаясь то тут, то там, чтобы послушать новости, пожать руку приятелю, чмокнуть знакомую девушку, рассказать старшему поколению, как дела у отчима, Артем добрался, наконец, до своего дома. Внутри никого не было, и он решил не дожидаться отчима, а лег спать. Восьмичасовое дежурство могло свалить с ног кого угодно. Он скинул сапоги, снял куртку и уткнулся лицом в подушку. Сон не заставил себя ждать. Полок палатки приподнялся, и внутрь неслышно проскользнула массивная фигура, лица которой было не разглядеть. Только видно было, как зловеще отсвечивает гладкий череп в красном аварийном освещении. Послышался глухой голос. «Ну вот мы и встретились снова. Отчима твоего я вижу здесь нет, не беда, мы его достанем. Рано или поздно, не уйдет. А пока что ты пойдешь со мной, нам есть о чем поговорить. К примеру, о барьере на Ботаническом». Артем леденее узнал в нем своего недавнего знакомца из Кордона, того, что представился Хантером. А тут уже приближался к нему медленно, бесшумно, его лица все не было видно, свет падал как-то странно. Артем хотел позвать на помощь, но могучая рука, холодная, как у трупа, зажала ему рот. Тут, наконец, ему удалось нащупать фонарь, включить его и посвятить человеку в лицо. То, что он увидел, лишило его на миг силы, наполнило ужасом. Вместо человеческого лица, пусть грубого и сурового, перед ним маячила страшная черная морда с двумя огромными бессмысленными глазами без белков и разверстой пастью. Артем рванулся, выскользнул и метнулся к выходу из палатки. Вокруг погас свет, и на станции стало совсем темно. Только где-то вдалеке были видны слабые отсветы костра. Артем, недолго думая, бросился туда на свет. Упы выскочил за ним рыча «Стой, тебе некуда бежать!» Загрохотал страшный смех, постепенно перерастая в знакомый кладбищенский вой. Артем бежал, не оборачиваясь, слыша за собой топот тяжелых сапог. Небыстрый, размеренный, словно его преследователь знал, что спешить ему некуда, что все равно Артем ему попадется, рано или поздно. Подбежав к костру, Артем увидел, что у огня спиной к нему сидит человек. Он принялся тормошить сидящего, прося помочь. Но тот вдруг упал навзничь, и стало ясно, что он давно мертв. И лицо его почему-то покрылось инием. И в этом обмороженном человеке Артем узнал дядю Сашу, своего отчима. «Эй, Артем, хорош спать. Ну-ка, вставай давай. Ты уже семь часов кряду ряду дрыхнешь. Вставай же, Соня, гостей принимать надо». Раздался голос Сухого. Артем сел в постель и обалдел уставился на него. «Ой, дядя Саш, ты это...» «С тобой все нормально?» – спросил он наконец после минутного хлопания ресницами. С трудом он поборол в себе желание спросить, жив ли Сухой вообще, да и то только потому, что факт был налицо. «Да, как видишь. Давай-давай, вставай, нечего валяться. Я тебя с своим другом познакомлю», – произнес Сухой. Рядом послышался знакомый глухой голос, и Артем покрылся испариной, вспомнился привидевшийся кошмар. «А, так вы уже знакомы?» – удивился Сухой. «Ну, Артем, ты шустрый». Наконец в палатку протиснулся гость. Артем вздрогнул и вжался в стенку палатки. Это был Хантер. Кошмар снова пронесся перед глазами Артема. Пустые темные глаза, грохот тяжелых сапог за спиной, окоченевший труп у костра. «Да, познакомились уже», — выдавил Артем, нехотя протягивая гостю руку. Рука Хантера оказалась горячей и сухой. И Артем потихоньку начал убеждать себя, что это был просто сон. Ничего плохого в этом человеке нет. Просто воображение, распаленное страхами за восемь часов в кордоне, отыгралось на его снах. «Слушай, Артем, сделай нам доброе дело. Вскипяти водички для чаю. Пробовал наш чай?» Подмигнул сухой гостю. «Ух, ядреное зелье!» «Ознакомился уже», — отозвался Хантер, кивая. «Хороший чай. На печатниках тоже вот делают. пойло пойлом а у вас совсем другое дело артем пошел за водой потом к общему костру кипяти чайник в палатках огонь разводить строго воспрещалось так выгорело уже несколько станций по дороге он думал что печатники это же совсем другой конец метро да туда черт знает сколько идти столько пересадок переходов через столько станций пробраться надо где обманом где сбоем, где благодаря связям а этот так небрежный говорит на печатник тоже Да, что и говорить, интересный персонаж, хотя и страшноват. А ручища? Как тисками давит. А ведь Артем тоже не слабак и сам не прочь помериться силой при рукопожатии. Вскипятив чайник, он вернулся к палатку. Хантер уже скинул свой плащ, под которым обнаружилась черная водолазка с горлом, плотно обтягивающая мощную шею и бугристое могучее тело, заправленное в перетянутые офицерским ремнем военные штаны. Поверх водолазки был надет разгрузочный жилет со множеством карманов, а под мышкой в подплечной кобуре висел вороненый пистолет чудовищных размеров. Только тщательно приглядевшись, Артем понял, что это Стечкин с привинченным к нему длинным глушителем и еще с каким-то приспособлением сверху, по всей видимости, лазерным прицелом. Стоить такой монстр должен был целое состояние. И ведь оружие, сразу подметил Артем, непростое. Не для самообороны, это точно. И тут вспомнилось ему, что когда Хантер представлялся, он к своему имени прибавил. Охотник. Ну, Артем, чай гости наливай. Да садись ты, Хантер, садись. Рассказывай. Шумел сухой. Черт это знать, сколько тебя не видел. О себе потом. Ничего интересного. Вот у вас я слышал странные вещи творятся. Нежить какая-то лезет с севера. Послушал сегодня байк пока в дозоре стояли. Что это? В своей манере, короткими, словно рубленными фразами, спросил Хантер. «Смерть — это Хантер?» — внезапно помрачнев, ответил Сухой. «Это наша смерть, будущая подбирается. Судьба наша подползает. Вот что это такое». «Почему же смерть?» «Я слышал, вы очень успешно их давите. Они же безоружные. Но что это? Откуда и кто они? Я никогда не слышал о таком на других станциях». «Никогда. А это значит, такого больше нигде нет. Я хочу знать, что это». «Я чую очень большую опасность. Я хочу знать степень опасности. Хочу понять ее природу, поэтому я здесь». «Опасность должна быть ликвидирована, да, охотник?» «Ты так и остаешься ковбоем. Но может ли опасность быть ликвидирована, вот в чем вопрос». Грустно усмехнулся сухой. «Вот в чем загвоздка. То все сложнее, чем тебе кажется. Намного сложнее. Это не просто зомби, мертвяки, ходячие из кино. Это там все просто». «Заряжаешь серебряными полями револьвер?» Картинно вскинув сложенную в виде пистолета ладонь, продолжал он. «Бах-бах, и сила зла повержены!» «Но тут что-то другое, что-то страшное. А ведь мне трудно напугать Хантера, ты это знаешь!» «Паникуешь?» — удивленно спросил Хантер. «Их главное оружие — ужас! Народ еле выдерживает на своих позициях. Люди лежат с автоматами, с пулеметами, а на них идут безоружные». И все, зная, что за ними и качественное, и количественное превосходство, чуть не бегут, с ума сходят от ужаса. А некоторые уже зашли по секрету, тебе скажу. И это не просто страх Хантер. Сухой понизил голос. Это... Не знаю даже, как объяснить то тебе толком. С каждым разом это все сильнее. Как-то они на голову действуют. И мне кажется, сознательно. Издалека их уже чувствуешь, и ощущение это все нарастает. Гнусное такое беспокойство, что ли. И поджилки трястись начинают. А еще не слышно, ничего и не видно, но ты уже знаешь, что они где-то близко идут. Идут. И тут раздается вой. Просто хоть беги. А пойдут поближе, трясти начинает. И долго еще потом видится, как они с открытыми глазами на прожектор идут. Артем вздрогнул. Оказывается, кошмары мучили не только его. Раньше он на эту тему старался ни с кем не говорить, боялся, что сочтут за труса или за помешанного. «Психику расшатывают, гады», — продолжал Сухой. «И знаешь, они словно на твою волну настраиваются. И в следующий раз ты их еще лучше чуешь, еще больше боишься. Это не просто страх. Я-то знаю». Он замолчал. Хантер сидел неподвижно, изучая его взгляды, мы, очевидно, обдумывая услышанное. Потом он отхлебнул горячие настойки и проговорил медленно и тихо. «Это угроза всему, Сухой. Всему этому загаженному метро, не только вашей станции». Сухой молчал, словно не желая отвечать, но вдруг его прорвало. «Всему метро, говоришь?» «Да нет, не только метро. Всему нашему прогрессивному человечеству, которое доигралось-таки с своим прогрессом, пора платить. Борьба видов, охотник. Борьба видов. И эти черные не нечисть. И никакие-то не упыри. Это «хомо новус» следующая ступень эволюции лучше нас приспособленная к окружающей среде Будущее за ними охотник может саапенсы еще погниют пару десятков да даже с полсотни лет в чертовых норах которые они сами для себя вырыли еще когда их было слишком много и все одновременно не умещались наверху так что те кто победнее приходилось днем запихивать под землю станем бледными чахлами как уэлсовские морлоки помнишь из машины времени в будущем жили у них Под землей такие твари, тоже когда-то были сапинсами. Да, мы оптимистичны, мы не хотим подыхать, мы будем на собственном дерьме растить грибочки, и свиньи станут новым лучшим другом человека, так сказать, партнером по выживанию. Мы с аппетитным хрустом будем ржать мультивитамины, тоннами заготовленные заботливыми предками. Мы будем робко выползать наверх, чтобы поспешно схватить еще одну канистру бензина. Еще немного чего-то тряпья. А если сильно повезет, еще город патронов а потом скорее бежать назад, в свои душные подземелья, воровато оглядываясь по сторонам, не заметил ли кто, потому что там наверху мы уже не у себя дома. Мир больше не принадлежит нам, охотник. Мир больше не принадлежит нам». Сухой замолчал, глядя, как медленно поднимается от чашки с чаем и тает в сумраке палатки пар. Хантер ничего не отвечал, и Артем вдруг подумал, что никогда он еще не слышал такого от своего отчима. Ничего не осталось от его обычной уверенности в том, что все обязательно будет хорошо. От его недреев прорвемся. От его ободряющего подмигивания. Или это всегда было только показное? Молчишь, охотник? Молчишь? Ну, давай же. Давай же, спорь. Где твои доводы? Где тут твой оптимизм? В последний раз, когда мы с тобой разговаривали, ты еще утверждал, что уровень радиации спадет, и люди однажды вернутся на поверхность. Эх, охотник. «Встанет солнце над лесом, только не для меня!» издевательски пропел Сухой. «Мы зубами вцепимся в жизнь. Мы будем держаться за нее изо всех сил. Ведь чтоб там ни говорили философы и не твердили сектанты, вдруг там ничего нет. Не хочется верить, не хочется. Но где-то в глубине души ты знаешь, что так и есть. А ведь нам нравится это дело, охотник, не правда ли? Мы с тобой очень любим жить». Мы с тобой будем ползать по вонючим подземельям, спать в обнимку со свиньями и жрать крыс, но мы выживем. Да? Проснись, охотник. Никто не напишет про тебя книжку, повесть о настоящем человеке. Никто не воспоет твою волю к жизни, твой гипертрофированный инстинкт самосохранения. Сколько ты продержишься на грибах, мультивитаминах о свинине? Сдавайся, Сапинс! ты больше не царь природы, тебя свергли. Нет, тебя не обязательно подыхать сразу же. Никто не настаивает, поползай еще в агонии, захлебываясь в своих испражнениях. Но знай, Сапиенс, ты отжил свое. Эволюция, законы которой ты постиг, уже совершила свой новый виток. И ты больше не последняя ступень, не венец творения, ты динозавр. Надо уступить место новым, более совершенным видам. Не следует быть эгоистом. Игра окончена, пора дать поиграть другим. Твое время прошло, ты вымер. И пусть грядущие цивилизации ломают голову над тем, от чего же вымерли Сапиенсы. Хотя это вряд ли кого-нибудь заинтересует. Хантер во время этого монолога, внимательно изучавший свои ногти, поднял, наконец, взгляд на Сухого и тяжело произнес. «А ты здорово сдал с тех пор, как я тебя видел в последний раз. Ведь я тебе помню, как ты говорил мне, что если сохраним культуру, если не скиснем, по-русски говорить не разучимся, если детей своих читать и писать научим, то ничего, то, может, и под землей протянем. Ты мне это говорил или не ты? И вот сдавайся, Сапиенс, Что же так? Да просто понял я кое-что, охотник. Почувствовал то, что ты еще, может, поймешь, а может, и не поймешь никогда. Мы динозавры и доживаем последние свои дни. Пусть и займет это десять или даже сто лет, но все равно. Сопротивление бесполезно, да? Недобрым голосом протянул Хантер. К этому клонишь. Сухой молчал, опустив глаза. Очевидно, многого стоило ему никогда и никому не признававшемуся в своей слабости, Сказать такое старому товарищу, да еще при Артеме. Больно ему было выбросить белый флаг. А вот нет. Не дождешься. Медленно выговорил Хантер, поднимаясь во весь рост. И они не дождутся. Новые виды, говоришь? Эволюция? Неотвратимое вымирание? Дерьмо, свиньи, витамины. Я еще не через такое проходил. Я этого не боюсь, понял? Я руки вверх не подниму. Инстинкт самосохранения? называют это так. Да, я зубами за жизнь цепляться буду. И твою эволюцию. Пусть другие виды подождут в общей очереди. Я не скотина, которую ведут на убой. Капитулируй иди к этим своим более совершенным и более приспособленным. Уступи им свое место в истории. Если ты чувствуешь, что отвоевался, вали, а дезертируй. Я не осужу тебя. Но и не пытайся меня напугать. И не пробуй тащить меня за собой на скотобойню. «Зачем ты читаешь мне проповеди? Если ты не будешь один, если ты сдашься в коллективе, тебе не будет стыдно? Или враги обещают миску горячей каши за каждого товарища, приведенного в плен? Моя борьба безнадежна. Говоришь, мы на краю пропасти, я плюю в твою пропасть. Если ты думаешь, что твое место на дне, набери побольше воздуха и вперед. А мне с тобой не по пути». Если человек разумный, рафинированный, цивилизованный сапиенс выберет капитуляцию, то я откажусь от этого почетного звания и лучше стану зверем. И буду как зверь цепляться за жизнь и грызть глотки другим, чтобы выжить. И я выживу. Понял? Выживу. Он сел и тихо попросил Артема плеснуть ему еще чая. Сухой встал сам и прошел доливать и греть чайник, мрачный и молчаливый. Артем остался в палатке наедине с Хантером. Последние его слова, это его звенящее презрение, его зла и уверенность, что он выживет, зажгли Артема. Он долго не решался заговорить первым, и тогда Хантер обернулся к нему сам. «Ну а ты что думаешь, парень? Говори, не стесняйся, тоже хочешь как растение, как динозавр, сидеть на вещах и ждать, пока за тобой придут? А знаешь притчу про лягушку в молоке? Как попали две лягушки в крынке с молоком? Одна рациональная мыслящая вовремя поняла, что сопротивление бесполезно и что судьбу не обмануть. А там вдруг еще загробная жизнь есть. Так к чему излишне напрягаться и напрасно тешить себя пустыми надеждами? Сложила лапки и пошла ко дну. А вторая дура, наверное, была или атеистка, и давай барахтаться. Казалось бы, че и дергаться, если все предопределено? Барахталась она, барахталась пока молоко в масло не сбило, и вылезло. Почтим память ее товарки, безвременно погибшей во имя прогресса философии и рационального мышления. «Кто вы?» — отважился, наконец, спросить Артем. «Кто я? Ты же знаешь уже, кто я? Охотник?» Но что это значит, охотник? Чем вы занимаетесь? Охотитесь?» «Как тебе объяснить? Ты знаешь, как устроен человеческий организм?» Он состоит из миллионов крошечных клеток. Одни передают электрические сигналы, другие хранят информацию, третьи всасывают питательные вещества, четвертые переносят кислород. Но все они, даже самые важные из них, погибли бы меньше, чем за день. Погиб бы весь организм, если бы не было клеток, ответственных за иммунитет. Их называют макрофаги. Они работают методично и размеренно, как часы, как метроном. Когда зараза проникает в организм, они находят ее, выслеживают, где бы она ни пряталась. Рано или поздно достают ее, и... Он сделал рукой жест, словно сворачивал кому-то шею и издал неприятный хрустящий звук. Ликвидируют. Но какое отношение это имеет к вашей профессии? Наставил Артем. Представь, что весь метрополитен — это человеческий организм. Сложный организм, состоящий из сорока тысяч клеток. Я макрофаг, охотник. Это моя профессия. Любая опасность, достаточно серьезная, чтобы угрожать всему организму, должна быть ликвидирована. Это моя работа. Вернулся, наконец, сухой с чайником, и, наливая кипящий отвар в кружке, очевидно собравшись за время своего отсутствия с мыслями, обратился к кантеру Что же ты собираешься предпринять для ликвидации источника опасности, ковбой? Отправиться на охоту и перестрелять всех черных? Едва ли у тебя что-либо выйдет. Нечего делать, Хантер, нечего. Всегда остается еще один выход, самый последний. Взорвать ваш северный тоннель к чертям, завалить полностью. И отсечь твой новый вид. Пусть себя размножаются сверху и не трогают нас, кротов. Подземелье — это теперь наша среда обитания. Я тебе кое-что интересное расскажу. Об этом мало кто знает на нашей станции. У нас уже взорван один перегон. Так вот, над нами, над северными туннелями, проходят потоки грунтовых вод. И уже когда взрывали вторую северную линию, нас чуть не затопило. Чуть посильнее был бы заряд, и прощай, родная ВДНХ. Так вот, если мы теперь рванем оставшийся северный туннель, нас не просто затопит. Нас смоет радиоактивный жижей. Тогда конец настанет не только нам. Вот в чем кроется подлинная опасность для метро. Если ты вступишь в межвидовую борьбу сейчас, и таким способом наш вид проиграет. Шах. А что гермоворота? Неужели нельзя просто закрыть гермоворота в туннеле с той стороны? Вспомнил Хантер. Гермоворота еще лет 15 назад неизвестные умники по всей линии разобрали и пустили на фортификацию какой-то станции. Сейчас даже никто и не помнит уже какой. Неужели сам не знал? «Вот тебе еще шах. «Скажи мне, их напор усиливается в последнее время?» Хантер, кажется, сдался и перевел разговор на другую тему. «Усиливается? Еще как. А ведь поверить трудно. Какое-то время назад мы о них даже ничего не знали, а теперь вот главная угроза. И верь мне, близок тот день, когда нас просто сметут со всеми нашими укреплениями, прожекторами и пулеметами. Ведь невозможно поднять все метро на защиту одной никчемной станции». Да, у нас делают очень неплохой чай. Но вряд ли кто-либо согласится рисковать своей жизнью даже из-за такого замечательного чая, как наш. В конце концов, всегда есть конкуренты с печатников. Опять шах, Груст усмехнулся сухой. Мы никому не нужны. Сами мы уже скоро будем не в состоянии справиться с натиском. Отсечек взорвать туннель мы не можем. Подняться наверх и выжечь их там? Мы тоже не в состоянии по понятным всем причинам. Мат. Мат тебе, охотник, и мне мат. Все равно в ближайшее время полный мат, если ты понимаешь, что я имею в виду. Криво усмехнулся сухой. Посмотрим, отрезал Хантер. Посмотрим. Они посидели еще, разговаривая о всякой всячине. Часто звучали незнакомые Артему имена, отрывки когда-то недосказанных или недослушанных историй, но время от времени вдруг вспыхивали какие-то старые споры, в которых Артем мало что понимал, и которые, очевидно продолжались годами, притухая на время расставания друзей, вновь разгораясь при встрече. Наконец Хантер встал и, сказав, что ему пора спать, потому что он, в отличие от Артема, после дозора так и не ложился, попрощался с Сухим. Но перед выходом он вдруг обернулся к Артему и шепнул ему, «Выйди на минутку». Артем тут же выскочил вслед за ним, не обращая внимания на удивленный взгляд отчима. Хантер ждал его снаружи, наглухо застегивая свой длинный плащ и поднимая ворот. «Пройдемся?» Предложил он и неспешно зашагал по платформе вперед к палатке для гостей, в которой остановился. Артем нерешительно двинулся вслед за ним, пытаясь догадаться, о чем такой человек хочет поговорить с ним. С мальчишкой, который пока что не сделал для других решительно ничего значительного и даже просто полезного. Что ты думаешь о том, чем я занимаюсь? Спросил Хантер. Здорово! Ведь если бы вас не было, ну и других таких, как вы, если... Такие еще есть. Ну, мы бы уже все. давно, смущенно пробормотал Артем. Его бросило в жар от собственного косноязычия. Вот как раз сейчас, когда такой человек обратил на него внимание и что-то хочет ему лично сказать, даже попросил выйти, чтобы наедине без отчима, он краснеет, как девица, и что-то мучительно блеет. Ценишь? Но если народ ценит, усмехнулся Хантер. Трясется твой отчим, вот что. А ведь он действительно храбрый человек. Во всяком случае, был таким. Что-то у вас страшное творится, Артем. Что-то такое, чего нельзя так оставить. Прав твой отчим, это не просто нежить, как на десятках других станций. Не просто вандалы, не выродки. Тут что-то новое, что-то зловещее. От этого нового веет холодом, могилой веет». Всего за вторые сутки на вашей станции я уже начинаю проникаться этим страхом. И чем больше ты знаешь о них, чем больше ты их изучаешь, чем больше их видишь, тем сильнее страх, я так понимаю. Ты, например, их нечасто видел, так? Один раз пока что. Я только недавно стал на север в дозоры ходить, признался Артем. Но мне, правду сказать, одного этого раза хватило. До сих пор кошмары мучают. Вот сегодня, например. А ведь сколько времени уже прошло с того дня? Кошмары, говоришь. И у тебя тоже. Нахмурился Хантер. Да, не похоже на случайность. И поживее тут еще немного, пару месяцев, походя в дозоры эти ваши регулярно. Не исключено, что тоже скисну. Нет, пацан, ошибся твой, чем в одном. Не он это говорит, не он так считает. «Это они за него думают, и они же за него говорят. Сдавайтесь, говорят, сопротивление бесполезно». А он у них рупором. И сам того, наверное, не понимает. И вправду, наверное, настраиваются, сволочи на психику давят. Вот девольщина. «Скажи, Артем». Обратился он напрямую по имени, и парень понял. Тот собирается сказать ему что-то действительно важное. «Есть у тебя секрет? Что-нибудь такое, что никому со станции ты бы не сказал» а постороннему человеку открыть сможешь». «Но...» Замялся Артем, и проницательному человеку этого было бы достаточно, чтобы понять, что такой секрет есть. «И у меня есть секрет. Давай меняться. Нужно мне с кем-то своей тайной поделиться, но я хочу быть уверенным, что ее не выболтают. Поэтому давай ты мне свой, и не чепуху какую-нибудь про девчонок, а что-нибудь серьезное, чего больше никто не должен услышать» и я тебе скажу кое-что. Это для меня важно. Очень важно, понимаешь?» Артем колебался. Любопытство, конечно, разбирало, но боязно было свою тайну, ту самую раскрыть этому человеку, который был не только интересным собеседником и человеком с полной приключения жизнью, но, судя по всему, и хладнокровным убийцей, без малейших колебаний, устранявшим любые помехи на своем пути. А ведь если Артем и на самом деле окажется причастен к вторжению черных, Хантер ободряюще взглянул ему в глаза. Меня тебе опасаться нечего. Гарантирую неприкосновенность». И он заговорщически подмигнул. Они подошли к гостевой палатке, на эту ночь отданные Хантеру в полное распоряжение, но остались снаружи. Артем подумал в последний раз и все же решился. Он набрал побольше воздуха и затем поспешно на одном дыхании выложил всю историю про поход на ботанический сад. Когда он остановился, Хантер некоторое время молчал, переваривая услышанное. Затем он хриплым голосом протянул. «Вообще говоря, тебя и твоих друзей за это следует убить из воспитательных соображений. Но я уже гарантировал тебе неприкосновенность. На твоих друзей она, впрочем, не распространяется». Сердце Артема сжалось. Он почувствовал, как цепенеет от страха тело и подгибаются ноги. Говорить он был не в состоянии, и потому молча ждал продолжения обвинительной речи. «Но ввиду возраста и общей безмозглости на момент происшествия, а также за давностью лет, вы помилованы. Живи!» И чтобы поскорее вывести Артема из прострации, Хантер еще раз теперь ободряюще подмигнул ему. «Но учти, что от твоих соседей по станции пощады тебе не будет. Так что ты добровольно передал в мои руки мощное оружие против себя самого». А теперь послушай мой секрет. И пока Артем раскаивался в своей болтливости, продолжил. Я на эту станцию через весь метрополитен не зря шел. Я от своего не отступаюсь. Опасность должна быть устранена, как тоже, наверное, не раз сегодня слышал. Должна и будет устранена. Я сделаю это. Твой чем боится. Он медленно превращается в их орудие, как я понимаю. Он и сам сопротивляется все неохотнее и меня пытается разубедить. «Если грунтовые воды – это правда, тогда вариант со взрывом туннеля, конечно, отменяется. Но твой рассказ для меня кое-что прояснил. Если черные впервые начали пробираться сюда после вашего похода, то идут они с ботанического сада. Что-то там не то должно быть выращивали в этом ботаническом саду, если там такое зародилось. И значит, их можно блокировать там, ближе к поверхности». Без угрозы высвободить грунтовые воды. Но черт знает, что происходит за 700 метром в северном туннеле. Там ваша власть заканчивается. Начинается власть тьмы, самая распространенная форма правления на территории московского метрополитена. Я пойду туда. Об этом не должен знать никто. Сухому скажешь, что я расспрашивал тебя об обстановке на станции, и это будет правдой. Да тебе, пожалуй, не придется ничего объяснять. Если все пройдет гладко, сам все объясню, кому надо. Но может случиться так...» Прервался он на секунду, внимательно посмотрев Артема в глаза. «Что я не вернусь. Будет взрыв или нет? Если я не вернусь до завтрашнего утра, кто-то должен передать, что со мной случилось и рассказать, что за дьявольщина творится в ваших северных туннелях моим товарищам». «Всех своих прежних знакомых на этой станции, включая твоего отчима, я сегодня видел. Я чувствую, я почти вижу, как маленький червячок сомнения и ужаса гложет мозг у всех, кто часто подвергается их воздействию. Я не могу положиться на людей с червьевыми мозгами. Мне нужен здоровый человек, чей рассудок еще не штурмовали эти упыри. Мне нужен ты. Я? Но чем я могу вам помочь?» – удивился Артем. «Послушай меня. Если я не вернусь, ты должен будешь любой ценой, любой ценой, слышишь, попасть в полис, в город и разыскать там человека по кличке Мельник. Ему ты расскажешь всю историю. И вот еще что. Я тебе дам сейчас одну вещь. Передашь ему в доказательство того, что тебя послал я. Зайди на секунду». Сняв замок со входа, Хантер приподнял полок и пропустил Артема внутрь. В палатке было тесно из-за огромного заплечного рюкзака защитного цвета и внушительных размеров баола стоящих на полу. В свете фонаря Артем разглядел мрачно поблескивающий в недрах сумки ствол какого-то солидного оружия, по всей видимости, разобранного армейского ручного пулемета. Прежде чем Хантер закрыл его от посторонних глаз, Артем успел заметить тускло-черные металлические карабас с пулеметными лентами, плотно уложенные в ряд по одну сторону от оружия и небольшие зеленые противопехотные гранаты по другую. Не сделав никаких комментариев по поводу этого арсенала, Хантер открыл боковой карман рюкзака и извлек оттуда маленькую металлическую капсулу, изготовленную из автоматной гильзы. С той стороны, где должна была находиться пуля, капсула оканчивалась завинчивающейся крышкой. «Вот, держи. Не жди меня больше двух дней и не бойся». Ты везде встретишь людей, которые тебе помогут. Сделай это обязательно. Ты знаешь, что от тебя зависит. Мне не нужно тебе это еще раз объяснять, ведь так? Все. Пожелай мне удачи и проваливай. Мне нужно отоспаться». Артем еле выдавил из себя слова прощания, пожал могучую лапу Хантера и побрел к своей палатке, сутулись под тяжестью, возложенной на него миссии.